заканчивая тем, как я буквально провалился сквозь землю, а затем удрал из города на автобусе. Я говорил и говорил, опуская незначительные детали. А Севрюк то мрачнел, то усмехался и кивал каким-то своим мыслям. «Только ты учти», — сказал я напоследок, — «я сам не могу разобраться, что тут настоящее и реальное, что плод моего воображения, а что кислотный трип. И вообще», «Наверное, я зря с тобой разокровенчился. Если ты тут ни при чём, помочь ничем не сможешь. Ну а если ты с ними заодно, тогда вообще все эти разговоры ни к чему». Севрюк молчал, по-прежнему не глядя на меня. «Да», — сказал он наконец, — «я-то думал с тобой о музыке поболтать. А теперь, мне кажется, говорить надо совсем о другом». «Ну-ка, греби вон к тому дереву», — неожиданно сказал он. «Кормой подходи, кормой». Я оглянулся. Писатель указывал на торчащие неподалёку три затопленные ивы. Оказалось, они и раньше привлекали рыбаков. Даже скорее браконьеров. Меж стволов намоталась забитая мусором капроновая сеть. Была она старая, изодранная и висела уже над водой. Вероятно, её снесло течение в половодье. Я подогнал лодку, и писатель, чертыхаясь, долго кромсал эту сеть бросая куски на днище лодки. Нож у него был узкий, с очень острым концом. Я всё время боялся, что он сорвётся и пропорет лодку. Но Севрёк был осторожен. «Проклятые китайцы! Наделали всякой дряни!» — ругался он. «Раньше как было? Сеть же денег стоила! Уж если потерялась и надзора нет, то браконьер её обязательно отыщет. А теперь... Китайская сетка двадцатипятиметровка!» Стоит сто рублей. Рыбу из неё фиг выпутаешь. Ячея рвётся. Получается, сетка одноразовая. Снесёт, дешевле новую купить. Вот и сносит. А потом всё лето рыба в ней запутывается и дохнет. Зареет штук пятнадцать таких брошенных сеток, снимаем. Сволочах, сволочи! Во всей Европе ловля этими сетями запрещена. И только у нас на всё плевать хотели. Блин, надо же, как намоталась, даже ножик не берёт. «Фу, всё, давай нашу ставить». Мы закрепили один конец сети на дереве, и я медленно повёл лодку вдоль берега вниз по течению. Стало не до разговоров. Всё время приходилось работать вёслами то туда, то обратно. В полном молчании Севрюк поставил одну сеть, вторую, привязал и опустил на дно булыжники, после чего сел на вёсла вместо меня и стал грести к другому берегу. Я перебрался на корму. «Одно могу сказать тебе точно», — начал он, делая небольшие паузы между грибками. «Танука не подсыпала тебе никакой дряни. Ни грибов, ни травки, ничего такого». «Почему ты так в этом уверен? У Игната я нашёл пакет с травой». «А ты не задумывался? Как это странно. Парень травкой балуется, а едет с друзьями за город и не берёт с собой травы, чтоб раскумариться, а?» У нас, между прочим, здесь не Азия. И конопля на каждом углу не растёт. Нет, Жан, я думаю, как раз Танука его и отвадила. Она ж это терпеть не может. А и захотела бы шарануться, всё равно не смогла бы. У неё ж куча аллергии. Она у меня после сыра с грибами два дня кашляла. Нет, Танука я не один год знаю. Она никогда не пойдёт на такое. Тогда откуда это всё? Виденье, гитара, предчувствие, откуда? «Всякое бывает. Ты когда-нибудь сеанс гипноза видел?» «У людей обнаруживаются странные способности. Они рисуют, говорят на незнакомых языках, начинают играть на музыкальных инструментах. Ты же много раз слышал, Игната». «Да, но меня ж никто не гипнотизировал». Севрюк усмехнулся. «Я бы на твоем месте не стал говорить об этом так уверенно. Видишь ли, Танука, она странная». Блин, как бы объяснить? В общем, в ее присутствии у людей обостряется их свойства. Нет, не то, не свойства, личные качества. Да, скрытые и явные способности. Ты понимаешь меня? Да ну, какая ерунда! Я не знал, смеяться мне или плакать. Такого не бывает. А пропадающих наколок тоже не бывает. Парировался Севрюк. Вот ты, давеча рассказывал, как у Гопника на вокзале сердце прихватило. Десять против одного. У парня предрасположенность к инфаркту. А до этого, небось, скакал, не жаловался, козёл. В армии служил.